Глава 31. Выйдя из машины, Габриэла достала телефон. Мороз сразу стал щипать голые руки, но она пока не обращала на это внимания. Вы только посмотрите, как тут здорово! Да, как вы понимаете, я добралась до места. Что сказать? Здесь очень холодно. А перед тем, как сойти с корабля, нас заставили продезинфицировать обувь. Позже я подробно расскажу обо всем и сделаю фотографии... А пока мы прибыли на туристическую станцию «Сириус». И сейчас будем знакомиться с новым местом жительства и персоналом. До скорой встречи!» Она едва успела убрать телефон в карман, как к ней приблизился мрачный Лоуренс. Он тащил сразу два здоровенных рюкзака – свой и Габриэл. «Надень перчатки». «Да мы ведь сейчас зайдем». Габриэла указала на здание туристической станции, которая внешне напоминала «мрачный барак». Я не хочу, чтобы у тебя были красные обветренные руки. Если не можешь позаботиться о себе сама, не мешай это делать тем, кому не все равно. Габриэла упрямо засунула руки в карманы куртки. Поискала взглядом сестру и обнаружила ее рядом с Тимом. Тим выглядел как паломник, впервые попавший в священное место. Лицо его вновь изменилось. Обычная бесстрастная маска уступила место еле сдерживаемому восторгу. Вот он опустился на одно колено и коснулся ладонью твердого спрессованного снега. Эти чокнутые русские, у них говорят, минус 50 нормальная температура зимой. Я видел в машине градусник, здесь сейчас минус 35. Наверное, при такой температуре они будут загорать на крыше. Сам Лоуренс родился и вырос в Лос-Анджелесе. Потом отцу предложили работу в филиале, и семья переехала в Нурлан, в Норвегию. Холод и снег. Лоуренс, давно вернувшийся в Лос-Анджелес, ненавидел всеми фибрами души. Тим живет в Москве. Там не намного холоднее, чем у нас в Мюнхене. А 50 это в Сибири. Россия очень большая страна. В ней одиннадцать часовых поясов и три климатических. Тебе-то откуда знать? Я путешественница. И тур по России значится у меня в планах. Вообрази, одиннадцать часовых поясов. «Я уже спланировала трип, в котором буду догонять и даже опережать время. Хотя на путешествие, конечно, нужно будет выделить полгода, не меньше. В России столько всего интересного». Лоуренс замотал головой, а Габриэла решительно подошла к Тим. «Эй, а ты ничего не снимешь для своих подписчиков?» «Нет, я не выпускаю материалы такого рода». «Мне казалось, что ты тут занимаешься расследованием. Или тебе обязательно нужна съемочная группа, чтобы получить контент?» Тим встал. и начал надевать перчатки на покрасневшие от холода руки. «Преступление происходит не здесь. Сюда мы приехали, чтобы отдохнуть. Когда я закончу с этим делом, спрошу разрешения у твоей сестры. Поставлю задачу перед режиссером. Он сам решит, где и как стоит снимать материал. Антарктида тут вообще ни при чем». На последней фразе в голосе Тима послышалось какое-то ревностное чувство. Он как будто оберегал возлюбленную от посягательств пьяных пошляков. Мы сейчас находимся там, где суждено побывать, не знаю, одной тысячной процента людей. И ты даже не сделаешь ни одной фотографии. Слушай, я понимаю твою концепцию, но вот такие штуки из жизни всегда добавляют рейтинг. Когда мне понадобится увеличить рейтинг, я просто вложу больше денег в рекламу. Завидуешь моему успеху? Нет. Ты ведь не занимаешься расследованиями преступлений. От кого-то другого Габриэла и не подумала бы проглотить такое. Ей все завидовали, просто по определению Но Тим был предельно искренен Скорее всего, его бы возбудила перспектива соперничества с таким же блогером-детективом Но блогер-путешественник выпадал за рамки его модели вселенной К тому же фотография крадет впечатление В каком смысле? Делая снимки, ты откладываешь впечатление на потом Когда требуется раскрыть душу и впитать окружающее тебе великолепие Ты думаешь только о том, как бы сделать удачный кадр И после, глядя на фото, все равно не получаешь такого же впечатления Если мне понадобятся снимки Антарктиды, я найду их в интернете А здесь я лучше буду собирать впечатления Вау, ты заговорил как поэт Поэтому это и правда твое место? Добро пожаловать на станцию Сириус От станции к ним бодро шел плотный коренастый мужчина без шапки Ему было лет 50 на вид Солнце бликовало на загорелой лысине Маской и очками мужчина, в отличие от капитана корабля, пренебрег. Возможно, потому что здесь, на берегу, наконец-то улегся пронизывающий ветер. Меня зовут Доминик Конрад, и я начальник этой станции. Давайте познакомимся, а после я вам все-все покажу и со всеми познакомлю. Лоуренс первым шагнул навстречу начальнику станции и протянул ему руку.